«Ола!» – взволнованно воскликнул Рон, кидаясь ко мне. «Что с тобой?» Орк ловко перехватил барона, подставив ему подножку. «К ней нельзя», – объяснил он с явным удовольствием, глядя, как Рон поднимается с земли с перекошенным от ярости лицом. «Он прав», – спокойно сообщил Беф, глядя на меня, как на редкую и очень дорогую вещицу. «И кто это на тебя нацеплял столько подарков?» «Наставник, спасите!» – всхлипнула я. «Так», – сказал Беф, не обращая внимания на мой умоляющий вид. «Спокойно. Сейчас со всем разберемся». Быстро раздав приказы, после чего полянка опустела, наставник повернулся к Ирге, внимательно посмотрел на него и сказал. «Иронта, ты тут не умирай. Иди к целителю». Некромант отрицательно покачал головой. «Глупо», – заметил Беф. «Скоро тут будет не продохнуть от магов. Тебе силы пригодятся, чтобы представлять интересы Олы». Муж кивнул, тяжело поднялся и побрел к Варсоне. «Что здесь происходит?» – спросила я, стараясь не выглядеть совсем уж глупо. «Откуда маги?» Наставник задумчиво посмотрел на небо и размеренно, словно читал лекцию, рассказал, что барону, отправленному мной за подмогой, удалось убедить городского голову, ближайшего городка, телепортационной башней, отправить его в университет. Там он разыскал Бефа и коротко обрисовал ситуацию. Преподаватель одобрил решение Рона не обращаться к властям, но действовать поспешно и нестись сломя голову, спасая нас, тоже не позволил. Задействовав свои связи, мой наставник дал знать нужным людям о том, что происходит в лесах, после чего кликнул своих бывших учеников всегда с радостью помогавших ему в различных ситуациях, и они отправились разбираться на месте. Уже прибыв в лес на то место, где Рон нас оставил, маги почувствовали огромное, невиданное раньше возмущение энергетического поля. После взрыва охранный барьер упал, и их изумленным взглядом предстала полуразрушенная усадьба, по двору которой бегала и вопила в панике куча народу. лавив самых целеустремленных тех кто седлал лошадей и деловито набивал мешок ценностями, наставник отправился на поиски своей непутевой ученицы. Бев закончил рассказ, прошелся вдоль охранной линии и спросил: « что это был за демон? Ёшка, а откуда вы знаете, что это был демон а по величине возмущения энергетического поля сам ёшка удивился наставник, утвердительно кивнув в ответ на мой вопрос. «Ты уверена?» «Конечно. Он обвинил меня в том, что я его кота испортила». «Потрясающе!» – пробормотал Беф, наматывая к руки вдоль защитного контура. «Я впервые видела наставника в таком волнении». «А известно ли тебе, Альгерда, что ты была свидетелем... Да нет, не свидетелем, причиной исторического явления?» «Высший демон в наш мир явился последний раз сто восемь лет назад, когда его вызвала секта, ему же и поклонявшаяся». <с dov> я почесала голову, пытаясь вспомнить этот раздел истории магии. а, -а – обрадовалась я. «Это те, которые молили его, чтобы он женился на демонессе и наплодил кучу высших демонят?» Бев кивнул, я расплылась в улыбке. Эта секта настолько достала ёшку своими молениями, что он не поленился явиться и лично объяснил, что жениться не собирается. После чего все члены секты стали исповедовать целебат и довольно быстро вымерли. «Я молодец! Еще что-то помню из университетского курса!» Заметив мою улыбку, наставник язвительно сказал. «Я всегда подозревал, Альгерда, что из всей истории магии ты помнишь, «Только факты подобного толка!» «Это же интересно!» Искренне удивилась я. «Зачем запоминать, что в каком-то там лоханутом году трижды собрался конвент магов, который что-то решил, а потом это решение отменил? Кстати, наставник, я ведь тоже войду в историю, да? И обо мне тоже в истории напишут? Может, даже премию Совета магов дадут? Посмертно!» Буркнул Беф. Это напомнило мне о том, что я сижу на поляне в окружении защитных кругов, и на мне висит не меньше десятка сильных проклятий. Я пригорюнилась. Теперь даже увековечивание моего имени в аналах истории уже не казалось мне таким приятным. Какой смысл прославиться, если не будет возможности насладиться славой? «Думаю, сейчас сюда стремятся многие маги королевства», — сказал наставник. «Невозможно пропустить такое событие. Впрочем, нам это на руку. Ведь нужно тебя освободить от демонических подарочков. Разве не так?» «А вы?» «Нет, я не могу», – покачал головой маг. «Кое-что, конечно, в моих силах, но, думаю, чтобы обезопасить тебя от последствий, нужно работать комплексно. Поэтому-то я ей посоветовал Иронта идти набираться сил». «Думаю, не все мои коллеги поддержат идею избавления тебя от проклятий». «Не все?» – переспросила я упавшим голосом. овы но ты являешься своеобразным феноменом», – сказал Беф. «Ты повстречалась с демоном, он наложил на тебя проклятие, и ты после всего этого выжила. К тому же, сами проклятия их энергетическая структура довольно любопытны. Для науки ты представляешь интерес». Я с ужасом посмотрела на наставника. «Я хочу тебе помочь», — серьезно сказал Беф. «Но ты должна четко понимать, что в одиночку я этого сделать не смогу». «Мне ничего не мешает выйти из охранных контуров и направиться в толпу желающих меня поизучать», — заметила я. «И тогда посмотрим, что с ними будет». Беф засмеялся. «В крайнем случае можешь поступить и так. но пока... Лучше всего тебе сидеть здесь. Кстати, чья это идея – усадить тебя в контур, полностью перекрывающий все энергетические потоки? Моя? Чья же еще? Я просто подумала, раз проклятие – это магия, то если все перекрыть, то, может быть, я доживу до завтра. Но исполнение трохима Доживешь до завтра. Куда ты денешься? Уверенно сказал Беф. Пойду-ка я поговорю с нашими пленниками. Да, наставник, вдруг виновата вырвалась у меня. Я, кажется, королеву убила. Чью? Деловито поинтересовался Беф. Нашу, проблеяла я, которая жена нашего короля. М да, только и сказал маг. Я вообще-то не виновата, поспешно объяснила я. Просто, когда юшка явился, он же усадьбу развалил, а она внутри находилась. Утро же было. Не думаю, что монарши особо рано встают. Наверное, королева под обломками погибла. Вот и получается, что я стала причиной ее смерти». «А-а-а!» – повеселил наставник. «Вот оно что!» «Не думаю, что все так плохо. Во-первых, у королевы есть телохранители, которые наверняка заслонили ее своим телом от обломков. Во-вторых, ты же демона не вызывала. Он сам явился». Значит, формально, ты тут ни при чем. В-третьих, больше молчи и внимательно слушай. Все может повернуться неожиданной стороной. Я села на траву, сжав голову руками. Почему это все на меня навалилось? Ведь я только хотела тихой и спокойной жизни в счастливом супружестве. Почему именно меня выбрал ёшка для своего исторического появления? Почему я теперь вознаграждена за это кучей проклятий? «И почему, хотела бы я знать, при всем при этом я выжила во время разрушения подвала?» «Потому что ты, насколько мне известно, верна культу госпожи Удачи», – уверенно сказал Беф, и я поняла, что рассуждала вслух. «Госпожа Удача довольно сильная богиня. Почему бы ей не одарить тебя своей милостью?» «А откуда вы знаете, кому я молюсь?» – подозрительно спросила я. Что-то Бев слишком много знает о моей жизни. «Достаточно разок внимательно посмотреть на тебя, когда ты во время экзамена билет тянешь». Рассмеялся Бев. «Или просто прислушаться. Госпожа Удача только бы вытащить до двадцатого. Больше я не выучила, а я тебе сережки свои новые подарю». Я покраснела. Вот уж не думала, что мои молитвы настолько известны. «Как видишь...» улыбнулся преподаватель. «Богиня решила покровительствовать тебе!» «Спасибо за утешение!» пробормотала я. «Майор!» крикнул Матвей из-под леска. «Мы уже разбили лагерь! Хорошо!» отозвался бев «Уже иду!» «Майор?» переспросила я. «Я когда-то служил в армии!» уходя, напомнил мне наставник.